Тот, кто вставал хоть раз в жизни на рассвете после трудного дня пути, меня поймет. Все тело ноет, отказываясь выползать из-под теплого и ставшего за ночь родным одеяла. Но деваться-то некуда. Мы умылись, оделись и вышли на улицу. Город уже не спал. На площадях шла бойкая торговля пирожками и овощами, но мы, не останавливаясь, пошли к центру, на Цветочную площадь. Ромео расположился возле фонтана, достал небольшой мешочек, куда желающие могли положить монетку, провел по струнам и запел веселую песенку. На втором куплете я подхватила, ловя заинтересованные взгляды мимо проходивших людей. На третьей и четвертой песнях нам стали давать монеты, а на пятой вокруг собрались слушатели, женщины в белых передниках с полными корзинами, чумазая ребятня и молодые парочки, держащиеся за руки. Преодолеть свой страх перед толпой, с любопытством смотрящей на тебя, непросто. Я не любила такое внимание, немного терялась, но рыжик подмигивал, струны под его пальцами звенели, мы пели. И в какой-то момент меня охватил азарт, и время пролетело незаметно. Мы пообедали в небольшом уютном трактирчике, пересчитали наличность. Четыре золотых, тридцать серебрушек и множество меди. По словам Ромео, отлично. Он больше двух золотых и пяти серебрушек никогда еще не зарабатывал. В Наре пять предсказательниц, сказал Министрель, когда мы по-братски, разделив монеты, вышли на улицу, жуя пирожки с повидлом. Думаю, что стоит пойти к Она самая доброжелательная, но и недешево берет за свои услуги. Слушай, а нельзя как-нибудь иначе определить, какой у тебя дар, спросила я, или просто выбрать, куда пойти учиться? Ромео покачал головой. «Нет, Варя, не выйдет. Во-первых, все школы магии расположены в разных местах. Во-вторых, тебя не возьмут без четкого выяснения дара. В-третьих, поступишь ты, к примеру, к боевикам, а у тебя целительская магия. И что будешь делать? Ты пойми, что заключается определенный договор на обучение, который нельзя разорвать. Когда маг с даром не на своем месте, это до добра не доводит». Ни одна школа или академия не примет тебя без подтверждения предсказательницы о твоем даре, — пояснил Министрель. Я вздохнула. Оказывается, бюрократия живет и в сказочном мире. «Так что, команде?» «Есть еще Лаванда. У нее дар тоже сильный, но она может потребовать услугу, а не золотой. А остальные?» «У них дар не такой сильный», — заметил Рыжик. «Команде?» «Да». Мы прошли через площадь, где шумные торговцы предлагали купить то пироги с капустой, то лошадиную сбрую, то птичьи перья, которыми набивались подушки, и вышли на широкий проспект. Потом попетляли по улочкам и оказались возле небольшого домика, окруженного высокими розовыми мальвами. Ромео позвонил в колокольчик, дверь открыла приятная девушка и, узнав, что мы для определения дара, проводила нас в светлую гостиную с изысканной мебелью. Я хмыкнула, как-то ожидала увидеть черепа, магические шары, зачарованные котлы и пучки трав, развешанные под потолком. Тут же в вазах стояли разноцветные астры, солнечные зайчики бегали по стенам и пахло выпечкой с корицей. Жилище предсказательницы совсем не соответствовало моим представлениям. Не исключено, конечно, что где-то тут есть и комнатка с вышеперечисленным. Аманда оказалась миловидной женщиной средних лет, с яркими голубыми глазами. С темных волос, собранных в высокую прическу, свисали нитки золотых бус, а платье, расшитое драконами, делало ее похожей на гейшу. Она взяла у меня золотой и принесла в бокале пенящееся зелье, которое надлежало выпить. «Оно нужно, чтобы ты смогла призвать хоть какую-то вещь, связанную с твоей силой». Я выпила кисловатый напиток. А что я должна теперь делать? Ждать. Вещь, подтверждающая дар, обнаружит себя сама. Не в швеи, пожалуйста. И в боевые маги тоже не надо. С целительством разберусь, но как же не хочется шить. Только не это. На колени из воздуха упали пяльцы и иголка с ниткой, разрушая все мои надежды. Что ж, мастерица однозначно. — улыбнулась предсказательница. — У нас в Шелдронии есть несколько мышек. К — Каких мышек? — заикаясь, спросила я, смотря, как Аманда что-то размашисто пишет на листе бумаги. — Мышка. Магическая школа кудесниц. — быстро пояснил Ромео. — Не швей? — удивилась я, приходя в себя. — Кудесница — это волшебница. Та, что способна восхищать и изумлять своим мастерством. Раньше колдуни многое умели. Совмещали в себе дар швеи, предсказательницы, целительницы и даже защитницы. Но со временем многое изменилось. Волшебниц, обладающих даром шить, ткать, прясть, плести, теперь называют мастерицами. А школы так и остались носить гордое имя кудесниц. То, к чему должна стремиться каждая, — пояснила Аманда. — А где ближайшая? — спросила я. «Да тут, в Наре, на окраине!» — ответил Ромео, вздыхая. «Зелье точно не ошиблась!» — все же уточнила я, когда мы направлялись к выходу. Аманда изумленно посмотрела на нас. «Если сомневаетесь в моих силах, можете обратиться к другим предсказательницам. Но ответ, думаю, будет тот же. Только время до деньги потеряете!» — отозвалась она, внимательно меня рассматривая. «Извините, мы не хотели вас обидеть!» — вмешался Ромео. — Просто Варвара не любит шить. Историю про мои отношения с ниткой и иголкой Рыжик знал, но все же считал, что лучше такой дар, чем никакого. Я же от того, что во мне не было магии, не страдала. Жила без нее и еще проживу. Мы распрощались с предсказательницей и вышли на улицу. Завтра начинаются вступительные экзамены. — Экзамены? — поразилась я. — Но я же ничего не умею. Принесешь подтверждение дара, выполнишь то, что скажут и примут. «Ромео, я не умею шить!» Родители пытались научить, но это не мое, я же рассказывала. «Дар есть, значит, твое!» Я взвыла. «Нет, упрямство и уверенности моему другу точно не занимать. Если завалю экзамены, ты возьмешь меня с собой на год странствовать?» Рыжик споткнулся. «Не вздумай!» Это в теплое время года петь и играть чудесная идея, а зимой тут морозы такие стоят, что зуб на зуб не попадает. И не во все таверны варь пускают и разрешают выступать. Даже я обычно устраиваюсь на три-четыре месяца работать под мастерьем, иначе не выжить. И столько тоски прозвучало в голосе Ромео, что захотелось обнять его и пожалеть. Столько тягот ему выпало и столько еще выпадет. Все мои проблемы как-то потускнели. Мы свернули в неприметный проулок, где не было ни единого прохожего. — А родственников у тебя нет? — Есть, разумеется. Раздался у нас за спиной мужской голос. Министрель вздрогнул, а я повернулась. Передо мной стояли двое высоких рыжеволосых паренька с росыпью веснушек по щекам, одеты в темные рубахи, штаны и черные плащи. У того, что повыше ростом и явно старше, в руках был меч, второй же поигрывал ножичком. Одного взгляда хватило понять, что они с Ромео родственники. «Твои братья?» — спросила я Рыжика. Тот вздохнул и повернулся. «Что, так и не достало духу признаться подружке, что ты неудачник, братишка?» Я в упору ставилась на парней. Не терплю, когда оскорбляет тех, кто мне дорог. «Что вам надо?» — спросил Ромео. — А ты не рад встрече? Ромео насупился. — Не рад, Рост, и мне пора идти. — Даже не поинтересуешься, как у нас дела? — уточнил второй. — Когда вы выкинули меня из Крымны только потому, что во мне не оказалось дара, хоть кто-то поинтересовался, что со мной стало? — выпалил Рыжик. Братья ухмыльнулись. — Нам нужны деньги. — Заработайте. Вы же маги! — фыркнул Ромео. «Не особо везет», — заметил Рост. «Мы с Грегом одно дельце хотим открыть. Думаю, что ты поможешь. Министрель как-никак». «Нет», — со злостью ответил Рыжик. «Что нет?» «Я не буду вам помогать. Пойдем, Варь». Я кивнула, развернулась, но не успела сделать и шага, как к моему горлу прижалось что-то холодное и металлическое. «Нам нужны деньги, сотня золотых для начала». Советую заработать и добровольно помочь родственникам, а девчонку мы с собой пока что заберем, развлечемся». «Елки зеленые, да что же это за мир-то такой? А уж какие родственники у Рыжика, загляденье!» «Ромео, не соглашайся, обманут!» Устало сказала я, думая, чтобы предпринять. «Даже не надейся сбежать!» – прошипел Рост. «Сто золотых и не меньше принесешь через трое суток сюда же!» и не вздумай нас выдать страже». «Сто золотых, говорите?» — раздался знакомый голос мага, отправившего разбойников в тюрьму. «Королевская казна вряд ли откажется». Я дернулась, и нож поцарапал кожу. «Отпустите девчонку». «Прям так взяли и послушались», — ухмыльнулся Грег, прижимая меня крепче к себе. «Я дважды не повторяю», — вкрадчиво сказал маг, появляясь в поле моего зрения. Уходим! Прошипел рост, отступая назад. Брюнет закатил глаза, но тут же его взгляд стал серьезным. Он щелкнул пальцами, нож выпал из рук Грега. Я свободно вздохнула и бросилась к бледному рыжику. Раздался еще один щелчок, и двое родственников министреля замерли на месте. Братья Ромео стояли с открытыми ртами и дрожали. Я видела, как трясется подбородок у Грега, а рост так сильно сжимает рукоять меча что слышится звон металла о каменную мостовую. — Сто золотых в королевскую казну в течение трех суток. Если попытаетесь кого-то ограбить или обмануть, магический дар заблокируется. — Господин, <свят> — заикаясь, начал Грег, — нам не собрать столько денег, — подхватил Рост. — Смилуйтесь. Взгляд черных глаз брюнета стал хищным, пронзительным. — Я не повторяю дважды и не отменяю своих приказов. Я переглянулась с Рыжиком. Кто он, этот маг? Ромео пожал плечами. Значит, сто процентов ни король и ни принц. Их-то министрель явно знал в лицо. Недавно он мне рассказывал, что правитель Чарда и его сын как раз проезжали через площадь в Варанте, столице королевства, когда он выступал. «Пошли вон!» Маг щелкнул пальцами и, едва братья скрылись за углом, развернулся к нам. Мельком глянул на Рыжика и, слегка прищурившись, отчего стал походить на ястреба, оглядел меня с ног до головы. «Что?» — возмутилась я. «Опять целоваться?» Брюнет слегка приподнял брови. «А тебе так хочется?» Тут, признаться, я покраснела и захотела провалиться сквозь землю. «Так это тот самый, что попытался победить разбойников?» — оборвал чуть не начавшуюся ссору Ромео. Сдается, он прекрасно помнил, как маг выглядел. Видел же, но сейчас решил просто сменить тему для разговора. «Что значит, попытался?» «Я поймал их и посадил в тюрьму, потому что некоторые против убийства», – удивленно сказал Брюнет. «Они сбежали, и если бы не старичок-лисовичок, то дело бы плохо закончилось». «Как это?» Маг выглядел таким растерянным, что у меня создалось ощущение, будто он ни разу в жизни не проигрывал. «И кто такой старичок-лесовичок?» «Дух-путник. Он превратил разбойников в деревья». Маг задумался. «Пойдемте где-нибудь поедим, и вы расскажете, что к чему». Рыжик как зачарованный закивал, но я решила больше не рисковать. «Не нравится мне этот тип. Второй раз его вижу, а руки чешутся, чтобы врезать». «Нам некогда. Дела». «И какие же?» Ничуть не удивился отказу незнакомец. «Варя в мышку собирается. Ей нужно успеть сдать экзамен и купить необходимые вещи», пояснил Ромео, сдавая абсолютно незнакомому мужчине все наши планы. Брюнет снова окинул меня взглядом. «Может, хватит рассматривать?» Разозлилась я. «Да, я буду учиться на швею мастерицу потому что этот проклятый ураган Морганы перетащил меня в этот мир и выхода не оставил. «Разве я в этом виноват?» — уточнил маг. Я вздохнула. «Нет, ты не виноват. Извини за вспышку. Но у нас и вправду много дел. Варь, он нам жизнь спас. Мои братья, да они мало чем от тех разбойников отличаются. Именно с их подачи отец меня из дома выгнал». Сказал, что ему не нужен сын, у которого нет дара. Вздохнул рыжик. Он даже сомневался в том, его ли я ребенок. Ромео отвернулся, глядя в стену, а у меня в глазах подозрительно защипало. Захотелось пойти в эту самую Крымну, найти семью рыжего солнечного Антошки и напомнить о том, как не следует поступать с родственниками. Понятное дело, что чувство несправедливости жгло изнутри и частенько создавало неприятности но то, как родные поступили с единственным за всю мою жизнь другом, не давало покоя. Убило бы. «Я с этим разберусь», — тихо сказал брюнет, заставляя меня вздрогнуть. «Это не твое дело, не суйся», — прошипела я. Мужчина нахмурился, в одно мгновение оказался рядом, наклонился так, что я почувствовала его дыхание. «Ты бросаешь мне вызов?» — спросил он. «Нет». — ответила я, почему-то вспоминая, каковы были на вкус эти улыбающиеся сейчас губы. — Я просто прошу тебя держаться от меня подальше. — Настолько не нравлюсь? — вкрадчиво уточнил мужчина. — Бесишь! — созналась я, чувствуя, как его руки скользнули на мою талию. — Чем это? — Самоуверенностью. — Я привык решать, — заметил он, посмеиваясь и почти касаясь моих губ. «Но сейчас не время для этого разговора. Пошли». Он развернул меня лицом к растерянному рыжику. Ромео вопросительно посмотрел, но я скривилась и дала понять, что не стоит ни о чем спрашивать. Самой бы понять, что происходит. Мы втроем вынырнули из проулка и направились к ближайшей таверне. «Интересно, как скоро я такими темпами доберусь до мышки?»